Глава 23. Траурную церемонию родители погибших девочек решили устроить одну на четверых. Дело было в приглашённых. У погибших были общие знакомые, одноклассники и друзья, поэтому устраивать четыре отдельные церемонии с часовым разрывом казалось неуместным. И люди бы попросту устали, даже если бы похороны проходили в четыре разных дня. С каждым днём людей собиралось всё меньше и меньше. Подросткам сложно подобное даётся. Да и какие родители будут в восторге 4 дня подряд отпускать своего ребёнка на такого рода мероприятие. В объединении церемонии посодействовало и руководство старшей школы Mounten Silence. Занятия в этот день официально отменили. Народу будет много, весь Mounten Silence соберётся, заметил Шэридон, надевая свою рабочую куртку. Я посмотрела на часы. Без 15:10. Церемония должна начаться ровно в 10. Как же мы в подобной обстановке собираемся найти в толпе подозрительное лицо, поинтересовалась я. В детстве отец брал меня с собой на охоту, и за своей способности попадать белкам прямо в глаз, в 10 лет я получил прозвище Соколиный глаз. Не весть какая заслуга белок по лесу шугать. Однако с возрастом моё зрение только улучшилось. Основная задача будет лежать на мне. Так как я знаю в этом городе каждую дворнягу. Но ты тоже смотри в оба. Может быть, как раз именно твой незамыленный глаз что-нибудь важное из толпы вырвет. Телефон Шеридана завибрировал. Подожди. Мы вышли на крыльцо, на котором нас уже дожидался Вольт. И Шеридан уже собирался закрыть за собой входную дверь, как вдруг замер. По выражению его глаз, врезавшихся в меня, я поняла, что неуловимый моим слухом голос невидимого мне собеседника Сейчас говорит шерифу нечто важное, нечто, что касается и меня тоже. Что? Не дожидаясь момента, когда Шередан отведёт телефон от своего уха, бесцеремонно поинтересовалась я и вдруг услышала, как где-то в стороне, нависающие над городом горы, раздался глухой, едва уловимый гром, сотрясший беспросветную повалоку из густых облаков, растянувшейся над нашими головами. Это Киран, продолжая сверлить меня взглядом, выдавил Шередан. Камелия Фрост пришла в сознание. Кирана мы встретились на выходе из больницы. Одетый в чёрный костюм, он казался ещё более высоким и взрослым, ещё более похожим на своего отца. И всё равно Шэридан старший выглядел более солидно и мужественно, чем его отпрыск. Даже странно осознавать, что я всего лишь на 10 лет старше Кирана Шэридана. Я не такая молодая. И на целых 10 лет младше его отца. Он не такой старый. В голове не укладывается, как внешность может быть настолько обманчива. Оценив шерифа на младшего в костюме, я попыталась представить его отца в похожем облачении и ухмыльнулась. Всё-таки отец заметно выигрывал у сына, причём, думаю, это навсегда. Старший всегда будет смотреться выгоднее младшего. Возможно, виной тому мягкие черты лица, которые достались младшему от его второго родителя. Она пришла в себя приблизительно полчаса назад, поспешно начал Киран. Я был с ней. Был с ней, сдвинула бровь я. Зачем? Не знаю. С того дня, как я её вытащил из машины, я каждый день по несколько часов в её палате провожу. Наверное, просто переживал. Хотел, чтобы она выжила. Да и её матери было легче от моего присутствия. Конечно, ты ведь сын мужчины, на которого она положила глаз, мысленно подытожила я. Я уже опаздываю. Парень посмотрел на свои наручные часы. "Куда? Почему-то не переставала хмурить брови я. На похороны? Там весь город будет. Афина вам всё расскажет, о'кей? Мне лучше не опаздывать, я речь обещал произнести". "Ладно, Киран, не опаздывай", похлопал по плечу сын Эредан. "Нет, это безумство". Тем временем крутилось у меня в голове. Если бы он был как-то связан, он бы сделал всё возможное, чтобы Камелия Фрост не заговорила. Но может быть, он не успел? Или не смог, вздырейвл, придушить её подушкой, или он дожидался, когда она придёт в себя, чтобы припугнуть её. Уже спустя 10 минут мои очередные сомнения насчёт Кирана Шеридана были развеяны. Камелия Фрост пришла в себя в присутствии Афины. Киран появился в её палате на 15 минут позже. То есть он не успел бы припугнуть её, даже если бы очень сильно того хотел. Вариант с тем, что девочка испугалась шерифа, как отца преступника, тоже отпал. Камелия Фрост на самом деле ничего не могла вспомнить. Я тщательно прозондировала эту почву, допрашивала девочку ровно полчаса без присутствия сторонних лиц. Даже Афину попросила выйти в коридор вслед за Шереданом. К чему она не особенно противилась, явно испытывая желание остаться с шерифом наедине. Заинтересованность матери девочки шерифом на сей раз мне пришла на руку. В горцующем олене на мне бы меню закончилось только за то, что я составила шередонну компанию во время ужина. Я без давления посредством присутствия в палате других лиц расспросила девочку с разных сторон и задала ей сотню не связанных между собой и невидимо связанных вопросов. Она действительно ничего не помнила. Вообще ничего. И определённо точно не врала, как и не боялась. Она не понимала, что происходит, и не знала, что произошло. Не помнила ничего с момента своего попадания в особняк Оуэн Гринов. Из воспоминаний только музыка, звучавшая на вечеринке слишком громко, и образы одинаковых девушек, в этом году отдавших предпочтение ведьмовской тематике. Дальше пустота. Из-за того, что девочка никак не могла вспомнить, что именно с ней произошло, она склонна была предполагать, что она, возможно, потеряла сознание из-за разболевшегося ещё накануне живота. Нулевой результат меня не на шутку огорчил и даже разозлил. Но я не позволила своим эмоциям взять верх. Поэтому я не ответила девочке на вопрос, который она задавала мне один раз в каждые 10 минут нашего общения. Что именно произошло? Ей должен был рассказать кто-то близкий. Пустяфина как-то разжёвывает этой наивной душе правду и поможет ей это пережить. Это вне моей компетенции. Это дело матери и дочери. Внутрисемейный момент. Мысленно пожелав удачи Афине, я вышла в коридор, в котором она должна была находиться в компании Шередана, но неожиданно застала её в компании других трёх человек: её десятилетней дочери и Роджера Галахера с его сыном Итаном, ровесником девочки. Не знаю почему, но я сразу обратила внимание на две вещи. Мальчик с девочкой неплохо ладят. Смотря в окно, они что-то активно обсуждали, а Роджер Галахер совершенно трезв, что если верить Шередану, Можно честь занечто из разряда чуда. Как ваша дочь мистер Галахер решила для приличия поинтересоваться я, пока Афина, не сказав ни слова, проскользнула мимо меня в палату своей старшей дочери. Она меня явно недолюбливает, но это ненадолго. Скоро я уеду отсюда, и она забудет обо мне, как о прошлогоднем дне, в котором меня не было. С докоты всё хорошо, спасибо. Галахер поджал губы, наблюдая за тем, как его сын с дочерью Афины Аккуратно проскальзывает вслед за Афиной в палату камелии. Она пошла на траурную церемонию. Вот как. Я вовремя сдержалась, чтобы не сдвинуть брови. А почему не пошли вы? Я хотел, но позвонила Афина. Я не мог не приехать сейчас сюда, а Докота не могла не пойти на церемонию. Он оправдывался, ведь оправдывался. Но почему? Из-за чего он мог испытывать чувство вины? Ты уже закончила? Из-за угла коридора вдруг появился Шередон с одноразовым стаканчиком из коричневого пластика в руке. Лицо Галахера сразу же приняло отстранённый вид. "Было приятно пообщаться, агент Нэш", пробормотал себе под нос мужчина, после чего нырнул в палето Камели Фрост вслед за остальными гостями. Как только двери за его спиной захлопнулась, я посмотрела на одноразовую чашку с чаем в руке Шередона. "В каких отношениях Галахер с Фрост?" сдвинула бровь я. Если честно, до сих пор эти двое особо не общались друг с другом. Так знакомы, но не больше того. Я нахмурилась ещё сильнее. Похоже, в этом городе вечных облаков и холодных теней подозриваемыми могут быть все. Даже добродушный отец-алкоголик, даже ребёнок местного шерифа, даже сам шериф, способный покрывать своего сына или давнего знакомого, или себя. Это ведь он первым после своего сына явился на место происшествия. Может быть, я ищу совсем не водителя? Может быть, я ищу водителей? Во время появившаяся на месте преступления Шэридины, торчащую из реки Галахер, наблюдающей за извлечением машины из воды. Это же трио первым узнало о возвращении Камили Фрост в сознание. Но выжившая девочка должна была волновать не только их. Кого ещё? Должен быть четвёртый подозреваемый. Должен быть ещё хоть кто-то. Кто-то более нереальный, чем эти трое. Кто-то в причастность кого поверить будет сложнее. Кто-то, кто всё это время был за кулисами, пока шереданные галахеры мелькали перед моими глазами, спасали невинных девушек и устраивали разборки между собой. Этот кто-то совсем рядом. Настолько, что волосы дыбом встают. Он здесь, в этом городе. Он видит меня. Он знает, что именно он совершил и знает, что я ищу его. Он это 1. Он это 2. Он это 3. Сколько их? Я одна.